Глава четырнадцатая. Ну а в приемной Бляхера его встретили все те же постные физиономии в обрамлении завитых пейсов и едва скрываемая неприязнь в глазах. И естественные в этом случае почти надменные слова. «Господин управдома сегодня уже не будет. Завтра приходи». «Ну что ж». Он предполагал подобный ответ и собирался пожаловать сюда завтра, а все эти презрительные взгляды миньонов Бляхера и их общение через губу его уже почти не волновали. После посещения приемной молодому человеку нужно было зафиксировать результат, то есть сообщить и своему руководству, и наблюдающим за ним сотрудником мамаши Эндельман, что он вернулся, и что с успехом воплотил все задуманное и снова в деле. Для этого юноша отправился, конечно же, на менталограф, чтобы дать менталограмму в центр. Состав работающих там интеллигентных дам был неизменен, но на сей раз было изменено их состояние. Нынче в австралии уже пребывала кассир Татьяна. Она, разметав пуды своего дородного тела, нестиранные юбки с цыганскими оборками и свои самодельные бусы по лавке, храпела, устремляя полузакатившиеся глаза в потолок. На столе перед нею лежали счеты и стояла кастрюля с грибным варевом. А вот ментал Дуня как раз за столом сидела и казалась еще относительно вменяемой. Она, направив незрячие глаза на юношу и, отпив из чаши грибного отвара, произнесла странным голосом. — Космос мне обещал, что ты сегодня придешь, а варп никогда не врет. — Снизойди же на меня! Растопчи мою плоть, мой рыжий господин! — Простите, это вы мне? — юноша был немного растерян. Но как немного? Серьезно растерян, потому что до сих пор женщины не просили его растаптывать их. Но Дуня ему не отвечает на поставленный вопрос, а лишь кричит. «Крикун Дзинча! Пели мне свою песню с самого утра! Они разрывали мне душу этими обещаниями!» Тут она снова отпила из чаши и спросила с надеждой. «Ты ведь тут! Ты ведь рыжий!» В этой ситуации юноша еще больше растерялся. Э -э, «Не так, чтоб очень, я скорее русый!» — промямлил он неуверенно. Не знаю, что пропели вам из варпа, но я сюда явился лишь отослать менталограмм. «Ах, ты не рыжий, значит, и ты точно не Анатолий!» Такого разочарования в женском голосе Шиноби еще никогда не слышал по причине своей юности. И он начинает оправдываться. «Признаться, я совсем не Анатолий, о чем прошу прощения, конечно». И тут до Шиноби доходит, что ничего у него не получится, но все еще, надеясь, он повторяет. «Менталограмму мне отправить надо. Вы в состоянии передать послание?» «Не Рыжий и не Анатолий», — она вздыхает. «О, как это все отвратительно! Как это пошло, скучно и обыденно!» Дама подняла глаза к потолку. «И вот на это все я трачу свою драгоценную жизнь». А я должна получать наслаждение. Я для них создана. А тут ты... Менталограмму ему отправить надо. Чепушила ты трактирный. Тут она широко открывает рот, и оттуда, нарастая, начинает разноситься по помещению низкий, проникающий под кожу, нечеловеческий звук. О-о-о, о-о-о, приди, мой рыжий! — «О, приди, мой господин, и поглоти меня всю, поглоти всю, без остатка! У меня от предвкушения уже сводят скулы! Визуализирую тебя, визуализирую! О, как ты прекрасен! Призываю тебя всею своей женской энергией, проистекающей из меня, отовсюду! О-о-о!» И, видимо, нерастраченной женской энергии у нее хватало так как в этот момент шиноби замечает, что как будто воздух вокруг женщины начинает завихряться, становиться каким-то видимым, что ли, даже осязаемым, и приобретает лиловый, сначала легкий такой, оттенок. У юноши озноб пробегает по спине. Так это варп сгущается. Впервые это вижу. То женщина-интеллигент в своей свирепой жажде, не обретя ей нужного предмета, способное измерение свернуть, и разорвать вселенную ткань и на время, запустив сюда чудовищ. «Чудовищ многоглазых, многоруких, возможно, даже в чем-то многоногих, мамонне жирному или молоху подобных!» а по помещению менталографа уже кружат фиолетовые завихрения варпа, в углах сгущается темнота, а из-под стола, как показалось юноше, вынырнула на мгновение и скрылась обратно худая когтистая лапа какого-то нервного демона. И тут юноша понимает, что дело-то это нехорошее. И где тот медноглазый Анатолий, что нужен ей, что к ней приходит в грезах? В каких наномерах он обретает, деньгу великой лопатой загребая? Пусть бросит все, пока еще не поздно. Пусть явится, пусть то преподнесет, что женщине интеллигентной нужно и без чего уже ей скулы сводит. Не то она, терзаемая страстью, всех демонов, что обитают в арпе, сюда запустит с легкой душою. Тут Шиноби стал уже подумывать, что ему надо отсюда убираться по добру, по здорову. Он читал и знает, что бывает на менталографах, когда ментал теряет над собой контроль. Об этом купчинские газеты чуть ли не каждый месяц пишут. Но, к счастью... «Да ядрит твою, Достоевский, дуня!» Кассирша Татьяна пришла в себя, вскочила, извиня цыганскими бусами и браслетами, стала какой-то тряпкой разгонять фиолетовые смерчи, что кружились вокруг ее товарки. «Ты опять за свое!» «Опять ты визуализируешь Анатолия! Ну, нельзя тебя без присмотра ни на минуту оставить! Слежу за тобой, как Маяковский залили Брик, а ты все равно успеваешь завести эти свои страсти! Зараза такая! Опять рыжего призывала! Он как по комнате вихри пошли!» Но Дуня Ментал не слушала Таню касиршу. Космос проникал в нее все глубже и глубже, глаза ее раскрывались все шире, она все сильнее разевала свой рот и ревела на все помещение. О! -о, -о, -о, -о, -о, -о! Да еще при этом понижая и понижая чистоту и без того жуткого звука. И тогда. Таня подлетает к ней и со всей своей шестипудовой дури и в то же время поинтеллигентски интеллигентски изящно обрушивает на распахнутый зев менталки-интеллигентки увесистую оплеуху. на -ка! И, как говаривал Родион Раскольников в визжащей старушке, «Да заткнись ты уже, ветошь влажная! Людей же всположишь!» После, как ни в чем не бывало, Татьяна продолжила разгонять по комнате завихрение пространства. «А ну, кыш, заразы, кыш!» А плюха вышла не только звонкой, но и вполне себе действенной. Дуни рот, может быть, и не закрыла сразу, но свой сатанинский рев, призывающий демонов из варпа, все-таки прервала. После того, как последние фиолетовые вихри окончательно растворились в воздухе коморки, кассирша Татьяна, еще немного помахав тряпкой по помещению, наконец обратила внимание на свиньяна. «А ты чего тут?» «Я думал, сообщение отправить», — отвечает ей юноша. «Сообщение!» — Татьяна смотрит на него с негодованием. «Ты что, полудурок, не видишь? У женщины технический перерыв. У нее сейчас никаких возможностей для работы? Нет. Она в Астрале, ждет жениха, предсказанного космосом». «Про жениха я все расслышал сразу. Хотел узнать лишь, стоит ли мне ждать?» — пояснил Эртибор. «Да ты что!» «Не видишь, что ли?» — удивляется кассирша. Она подходит к менталу, у которой все еще разинут рот, и хлопком закрывает его, а потом указывает на Дуню рукой. «У интеллигентной женщины тяжелый внутренний кризис из-за дисбаланса возможного и желаемого. Утонченные изысканные дамы в таком состоянии работать не могут». Так что, как говаривал Рахметов Лопухову, давай, до свидания. В общем, растворись отсюда, как минимум, до завтра. Нет, конечно, он не собирался тянуть с отправкой отчета в центр и посему решил отправить сообщение из какого-нибудь городского менталографа. К тому же он собирался как следует помыться, так как после изнурительной опасной дороги остаться чистым было просто невозможно, а омовение в тазике при помощи ведра, ковшика и мумии качественной помывкой не являлись. Еще ему нужны были новые рубаха и анучи, взамен утраченных на ферме. И ко всему вышеперечисленному он зверски хотел есть, так что ему, несомненно, нужно было в город но зайти домой, ну хотя бы для того, чтобы оставить торбу и копье, было необходимо. А там его, конечно, ждала Муми. О, как она была рада ему! «Оу, oh, it's you, it's a wonderful, слав демократии, о май год! Она сначала обняла его, хотя это и не предусматривалось неписанными параграфами устава ассистентов, а потом принялась прыгать вокруг него, как сумасшедшая. Стала помогать ему снять торбу с плеч. Слав демократии! Я думал, что вы так скоро не вернетесь. Мне Гайс Фром Клининг Пати говорили, что вы ушли в страшные земли, кибуцкеров, людоедов, а их даже и матушки всех затоптать не могли. Они говорили, что вы оттуда не вернетесь». «Как видите, друзья ошиблись ваши», — отвечал ей свиньин, с некоторой тоской поглядывая на свою отличную кровать, на которую ему уже так хотелось прилечь. «Так, значит, вас оставили при мне?» «Ой, даже не спрашивать, как это вышло». Она все еще прыгает. «Они забыли обо мне. Эта пидовка Лиля меня вчера видела позавчера в столовой, но ничего не сказала. «Фагот и баутми. «Ой, ну я не могу! Ицедон трили!» really. «Ой, я так волнуюсь! Я так рада!» Она снова обняла его, а потом стала махать на себя руками, так ей было жарко от встречи. Теперь ассистентка стала рассматривать его одежду. «Оу! ее клоузес такая дерти. Мне нужно срочно греть воду для Биг Вошес, как поется в песне «Get the cool!» «Get the cool get «И клоузес, конечно! Неплохо бы начистить обувь и одежду!» «Да, стирка мне не помешает», — соглашаются с нею Шиноби. «Но не сейчас. Вернусь я ближе к ночи». «Вы что, уже уходите? Опять?» — изумляется моми. «Но вы ж только пришли». «Да, к сожалению, мне нужно отлучиться». «О, моя демократия! Что же это у вас за работа такая?» — сокрушается ассистентка. «Ну ладно, буду ждать вас. Греть воду буду тунайт». Все знают, что сначала нужно помыться, а потом уже идти принимать пищу. Кушать, будучи чистым, все-таки приятнее, чем сесть за стол грязным. Но юноша был очень голоден. Вообще все дни, что провел в дороге, свиньин питался весьма некачественно. Поэтому сейчас он решил не тянуть, а брать требуемые молодым организмом калории без промедления. Шаверма из мидии с острым соусом, порция жареного каштана, беляш с постной барсулининой, чай со сладким пирожком — все это было съедено с удовольствием. Можно было бы, конечно, еще чаю попить, но день неумолимо катится к вечеру, и ему пришлось поспешить, чтобы успеть купить себе новое белье. У него не было возможности надеть после бани чистую одежду, но уж чистая споднее, рубаху и анучи юноша мог себе позволить. И вот только поев и купив себе все необходимое, он, наконец, направился в баню. То была небольшая, пропахшая острым дымом трутовика, общественная банька из тех, которые уважаемые люди, а тем более представители бога избранного народа, не посещают. «Заходите, барин, заходите!» — говорила ему кассирша, пока он разглядывал расписание и ценники, и она уверяла его. «У нас тут строго не воруют!» «Только вот со своим нельзя!» «С каким это своим?» — не понял юноша. Он даже предположил, что женщина имеет в виду веник для парилки. Но та пояснила ему. «Со своим бухлом! Или со своими грибами! Или с куревом! Или черт его еще знает, с чем вы можете прийти!» Она качает головой, сокрушается. «Ой, чего сюда только не тянут всякие прохиньеи, желающие расслабиться! В общем, у нас все это у самих есть. Можете купить в буфете, у целовальника. Но имейте в виду, у нас в парилке не курят. За это мужики могут и побить». «Ах, вы про это!» — понял Ратибор и успокоил ее. «Нет у меня веществ, дурманящих сознание. Давайте мне билет с кабинкой». Там к вечеру уже собрался всякий рабочий народ, возницы, грузчики, уличные торговцы, кузнецы, рабочие и всякое подобное население столичного городка. Там они мылись, выпивали помаленьку, разговаривали, играли в шашки, нарды и шахматы. И даже читали. Свиньин в этом окружении чувствовал себя очень хорошо расслабленно. Он с удовольствием помылся, попарился, а потом, уже себе в кабинку, заказал чаю с крендельками. После бани чай так хорошо бодрил, отгонял дрему и ослаблял приступы, накатывающие скопившейся за последние дни усталости. Он, допивая чай, подумывал о том, что неплохо было бы наведаться к Сурмию и рассказать ему о своих приключениях в дороге. Но у юноши просто не было сил на этот визит. Это ж нужно было тащиться в танцевальный клуб или, нарезая круги, выявляя слежку, идти к нему на квартиру. В общем, свиньину даже размышлять об этом долго не хотелось. И он, надев новое белье под грязный армяк и еще более грязные шаровары, решил уже идти домой, когда увидал в проходе... Шиноби с самого детства учили запоминать лица. Это особый навык. Не у всех людей подобное свойство является врожденным. Некоторым нужно учиться этому, и свиньин научился. Он научился четко схватывать в лицах людей рэперные точки их внешности. Первое — форма черепа, овал лица, челюсть. Второе, что должен запоминать Шиноби — зубы те, что видны, естественно — высота лба, глаза, расстояние между ними, их цвет и глубина посадки в черепе. И третья, относящаяся больше к деталям — длина носа, форма ноздрей, губ и общая симметричность физиономии. Это был первоочередной набор черт, на который опытные шиноби обращали внимание. Дальше следовали индивидуальные особенности человека — и даже если тот менял свою внешность, при помощи шляп, бороды или очков специалисту он обмануть не мог. Ну а как иначе мастеру узнать заданную цель, если она пытается маскироваться, прячется от тебя? Ведь только будучи абсолютно уверенным, что перед тобой именно тот, кого тебе заказали, Шиноби наносил свой разящий удар. Ведь никто не хотел бы, чтобы пострадал невиновный, случайный человек». Вот и сейчас, когда мимо его кабинки, прикрытой лишь отчасти занавесками, прошел этот человек, Ратибор сразу узнал его. Ему хватило даже его профиля. Хотя видел этого типа свиньин всего один раз. Человек с тех времен изрядно поменял себя, но это был, несомненно, он. Что ищет этот благородный в обычной бане гоев небогатых? Неужто долг пришел с несчастного взыскать и бродит средь людей, выглядывая жертву? А посетители бани, сидевшие на лавках в самом добром расположении духа, вдруг напряглись, притихли, видя этого благородного. И юноша почему-то решил с ним не раскланиваться, но мало ли что, что они знакомцы, знакомство-то шапочное, и он решает пройти мимо, уйти тихонечко. Вот только в его прекрасное гетто из твердого и звонкого дерева сделать это благодаря кафельному полу Бане было очень сложно. Но он попытался, и когда Шиноби уже был за спиной того человека, тот все-таки расслышал звук его обуви и обернулся.